Глава девятая. В темном подземелье. Папа, шепотом спросил Гусли, побрякивая чем-то в своей котомке. Они же несерьезно про копибару. Ты же не собирался отдать его по хорошему. Он ведь нам не мешает, да? Я все слышу возмутился Капибара. «Могли бы сразу сказать, что я вам надоел. До вас никто не церемонился. Не обязательно было избавляться от меня, так обидно!» Кот не знал, что ответить. Если он и подозревал Капибару в какой-нибудь хитрости, то после встречи с гномами перестал. Гораздо больше его беспокоило, что кто-то хочет их разделить. Он подошел к Капибаре, и погладил его по загривку. «Не думали мы от тебя избавляться. Никто нас не рассорит, пока мы сами не захотим. А мы не захотим!» «Я так и знал!» — обрадовался Гусли. «Это все гномы из вредности. А что за хитрость, папа, ты разгадал?» Тормозные колодки нашел. Хорошая система, безопасная. «Молодцы они все-таки!» Хоть и злобные. «А это нормально, что света нет!» Капибара пыхтел от волнения. «Я кот!» — напомнил кот. «И вон свет из щелей сверху падает!» «Папа хорошо видит в темноте!» — объяснил гусли. «Он кот! Он может!» Гусли нащупал кота и потянул за лапу. Ты же откроешь нам эту дверку наверху, ну, силой взгляда. Зачем? Кот напрягся. Мы же не собираемся обратно. А что мы собираемся? Пискнул Капибара. Голос его стал тонким, а сам он дрожал. Слышно было, как кот проворно двигается вокруг вагонетки. Он чем-то погремел внутри, что-то откатилось, стукнувшись о бортик, что-то щелкнуло, и туннель осветился лучом карманного фонарика. «Можно загружаться», — сказал кот. «Гусли, ты впереди, под правой лапой будет тормозная педаль. Она жестковата, но ты сильный. Если что, остановишь нас». Я, как самый прыгучий, подтолкну вагончик и залезу на ходу. Если гномы не обманули, скоро будем в городе. Это даже хорошо, что мы под землей. Можно сказать, спрятались. Наверху сейчас куда опаснее». Гусли радостно забрался в вагонетку, понажимал на педаль, погладил борта и весело скомандовал. «Давай, папа, толкай скорей!» Под... Раздалось от стены. Капибар оттрясся и клацал зубами. «Подожди, гусли!» — перевел кот. «Капибаре страшно!» «Я не «Ну, здравствуйте! Приехали!» Кот дернул кончиком хвоста. «Приехали?» — расстроился дракончик. Гусле подхватил свою котомку, вылез из вагонетки, обошел ее кругом и понуро прислонился к заднему борту. Негромко скрижетнули колеса, и под гусленным весом вагонетка медленно тронулась с места. — Ой! — воскликнул гусли, потеряв опору и шлепнувшись на рельсы. — Папа! Ой! — Свист! Дать всех наверх!» — заорал кот, вцепившись в уезжающую вагонетку. «Поднять паруса!» Гусля взвизгнул, подхватил трясущегося капибару, вместе с котомкой затолкал его внутрь и перевалился через борт. Вагонетка уверенно ехала по рельсам, постукивая колесами. Взъерошенный капибара таращился по сторонам. Гусли домовито устраивался впереди, сопя от удовольствия. Кот погладил Капибару по уху и полез в ящик с инструментами. Там он отыскал налобный фонарь, который приладил к гусли, и мешочек очищенных орехов, который сунул в Капибаре. Капибара зачавкал и понемногу успокоился. «Папа!» — гусли вспомнил кое-что важное — «А кто будет свистать всех наверх? Можно я?» «Слушай, гусли!» — Капибара перестал жевать. «А как ты понял, что надо в вагонетку запрыгивать?» «Да просто увидел, что она без нас уезжает. Потом папа зачем-то стал кричать про паруса. Это я погорячился!» — откашлялся кот. «Ничего!» — утешил гусли. «Тут прохладно, сейчас все остынем». «Нет», – уныло сказал Капибар, – «мы тут все замерзнем и умрем». После этих слов коту показалось, что в туннеле действительно холодно и жутко. «Ничего, ничего», – успокаивал он себя, – «скоро приедем». «Куда они приедут?» – кот понятия не имел – Все это время он пробовал поднять в воздух хоть один орех, но ничего не выходило. «Не ныть!» — твердо приказал себе кот. «Я кот, я могу! Кот, я своему нытью или нет?» Госли, попросил он спокойно. «Выключи-ка фонарь, мне кажется, я вижу свет в конце туннеля». «Там впереди...» И в самом деле что-то светилось неярким белым светом. Капибара со свистом втянул воздух, кот почувствовал, как у него не имеют лапы. Вагонетка вдруг заскрежетала и начала терять скорость. Она неотвратимо приближалась к мерцающему свечению и наконец остановилась перед стеной густого мерцающего тумана. А! Зловещи сказали из тумана, «Гномы подарок прислали!» Кот хотел крикнуть, чтобы гусли спасался, но не в силах был вымолвить ни слова. Он так и замер с открытым ртом, весь одеревенев. Ничего этого гусли не видел, потому что не оглядывался. «Здравствуйте!» Гусли наклонился вперед и без колебаний засунул голову в туман. «Меня Гусли зовут!» «Ну, здравствуй, коли не шутишь! Ты как раз к обеду!» Голос доносился как будто из глубины. Гусли посмотрел вниз, но ничего не разглядел, кроме двух зеленых огоньков. «А знаете, Гусли был чем-то взволнован. Вы «Страшный? Понимаете, раньше меня никто особо не пугал, а сейчас я чувствую, как у меня в животе страх шевелится. Вот здорово!» Гусли одобрительно похлопал себя по животу. Внутри заурчало. «А что у вас на обед?» — спросил он. «Ты!» — рыкнули из тумана кот услышал, как с глухим стуком упал на деревянное дно капибара.